Глава 72 Я второй раз видела Несту плачущей. Ветер сдувал слёзы с её лица, а она смотрела и смотрела на отцовские корабли. На корабль, названный её именем, который наш отец избрал своим флагманом. Я представляла, что сейчас творилось в несты. Она открыто ненавидела отца за наше поломанное детство. «Винила его в смерти нашей матери и не могла ему простить долгие годы, проведённые нами в нищете и отчаянии». «Я так понимаю, этот человек вам знаком?» — сухо спросил драконий. «Много месяцев мы не получали от отца никаких вестей». По словам сестёр, он отправился на важную встречу, посвящённую угрозам со стороны фейского мира. Не на той ли встрече он понял, что королевы снюхались с врагами и предали человеческий мир? Не это ли заставило его начать грандиозную работу по собиранию армии? Тогда становилось понятным и его молчание. Существовала угроза, что его письмо попадет во вражеские руки, а он не хотел рисковать. Он думал о нас, обо мне. и моих сёстрах». «Познакомься», — сказал драконию Рис. «Это Неста, а это её младшая сестра и моя истинная пара Фейра. Мы с Нестой даже не взглянули на принца. Мы смотрели только на отцовский флот, на корабли, названные нашими именами. Раз уж мы заговорили о Вессе, скажи, её проклятие сломлено?» «Армада людей и армада Сонного Королевства находились в опасной близости. Я видела магические щиты над вражескими кораблями. Серфемы подняли свои». «Сейчас увидишь», — лаконично ответил драконий. Между человеческими кораблями заметалось нечто странное, похожее на падающую звезду. Только звезды падали вниз, а это взмыло вверх и понеслась к кораблям Сонного Королевства — переливаясь оттенками красного, золотистого и белого. Я впервые видела летающий сгусток расплавленного металла. Солдат на вражеских кораблях охватывала паника. Они застыли в немом испуге и только смотрели, как огненная птица несётся к ним, разбрасывая искры. Я догадалась, кто был этой огненной птицей, выпорхнувшей из горнила ярости. Весса — исчезнувшая королева. Королева, обернувшаяся огненной птицей, начала жечь вражеские корабли. Они вспыхивали мгновенно, выбрасывая в небо клубы чёрного дыма. Ветер дул в другую сторону, и криков погибающих солдат мы не слышали. Человеческая армада образовала широкую цепь, готовясь уничтожить остальные вражеские корабли. Наш отец по-прежнему стоял у штурвала Несты. «Перемести свой легион на сушу», — сказал драконию Рис. Слабый шанс переиграть короля и остановить бойню. Глаза дракония остекленели. Я догадалась, он передавал распоряжение своим командирам, находящимся далеко отсюда. Может, не Фелла и её жена тоже были в этом легионе? Сколько сотен лет они не брали в руки оружие? Не с того ли момента, когда отступали по дну пролива? Наверное, Ирис вспоминал прошлое, странным образом пересекшееся с настоящим. «Юриан здесь», — сказал он драконию. Вся непринужденность серфемского принца исчезла. Холодная ярость превратила его лицо в жуткую маску. Кори глаза сделались почти черными. «Он воюет на нашей стороне», — добавил Рис. «Не знаю, убедила ли это дракония. Кажется, не слишком». Но он кивнул и обратился к Кассиану. «А ты, насколько понимаю, и есть Кассиан?» Кассиан ответил легким кивком. Его глаза потемнели от горя. Вряд ли он когда-то за считанные минуты терял тысячу своих солдат. «Мой легион в твоем распоряжении», — объявил драконий. «Командуй им, как сочтешь нужным». Кассиан обвел взглядом наши теснимые врагом позиции, посмотрел на северный фланг, где Азриэль проводил перестановку сил, и отдал драконию несколько коротких сухих распоряжений. Драконий взмахнул крыльями. На фоне его медово-коричневой кожи они казались еще белее. «Кстати, Мирьяма сердится на тебя», — сказал он Ризу. «Ты не показывался у нас ровно 351 год. Если уцелеем, готовься к неприятному разговору». Риз сдержанно засмеялся. «Скажи этой ведьме, что и у меня на нее остался зуб». Драконий снова улыбнулся во весь рот, взмахнул могучими крыльями и исчез. Рис с Кассианом проводили его глазами и переместили взгляд на столкнувшиеся армады. «Такая же бойня, только на воде. И в самых ее гуще наш отец, которого я ни разу в жизни не видела с оружием в руках». Огненная птица порхала над вражескими кораблями, насылая на них огонь с неба и заставляя перепуганных солдат бросаться в воду. Многие превращались в живые факелы. «Пора», — сказала я Ризу. «Момента лучше, нам самрена Амрена не дождаться». Появление армады и легиона серфемов превратило сражение в настоящий хаос. «Возможно, королю сейчас не до котла, тогда мы сумеем беспрепятственно подобраться». Риз собрался опустить меня на землю, где ждали Элайна и Амрена, как Неста вдруг сказала. «Подожди». Рез замер в воздухе. Неста смотрела на армаду, на нашего отца, без страха идущего в самую гущу морского сражения. «Используйте меня в качестве приманки», — сказала Неста. «Нет», — вырвалась у касси она. Неста даже не взглянула на него. Королю плевать на своих солдат. Котел для него дороже. И сейчас он торчит возле котла, готовя новый удар. «Даже если вы и доберётесь туда», Вам придется заставить короля уйти от котла подальше, а на такую приманку, как я, он обязательно клюнет». «Как?» — тихо спросил Рис. Мне показалось, что его вопрос подтолкнул замысел, который уже маячил в голове Несты. «Король не знает, сколько силы я похитила у котла. И если... если я все обставлю так...» «Словно собираюсь пустить эту силу в ход, он бросится ко мне со всех ног с единственной целью — убить меня». «Он и убьет тебя!» — прорычал Кассиан. Неста крепко сжала его руку. «А тогда в игру вмешаешься ты, страж Несты, помогающий расставлять ловушку на короля». «Нет!» — заявил Рис. Неста насмешливо фыркнула. «Ты не мой верховный правитель». «Я вольна делать, что пожелаю. Если вместо Кассиана отправишься ты, и король тебя учует, это всё испортит. Тебе тоже нужно держаться как можно дальше от этого места». «Я не позволю тебе рисковать жизнью ради этой затеи», объявил Кассиан Урис. Я была склонна поддержать его мнение. Кассиан взглянул в сторону поредевших иллирианских цепей, державшихся за счёт воли и решимости Азриэля. присутствие аза там вполне достаточно. Я сказал «нет», — отрезал Рис. Никогда еще я не слышала, чтобы он говорил подобным тоном с Кассианом или с другими. «Это единственный отвлекающий маневр, который сработает», — хладнокровно возразил Кассиан. «Единственный способ заставить короля отойти от котла». Он крепче сжал в руках Несту. «Рис, ты и так всегда все отдавал». «Ты целых пятьдесят лет проходил тот от ради нас. Думаешь, я не знаю, что там творилось?» «Знаю, Рис. Мы все знаем. И мы знаем, ты шел на это ради нашего спасения». Касьян тряхнул головой. Солнце тускло блестело на его крылатом шлеме. «Так позволь нам отплатить тебе тем же. Позволь вернуть долг. Вы ничего мне не должны». На последнем слове голос Риза дрогнул. Я даже зажмурилась, думая, что у меня разорвется сердце. Голос Кассиана тоже дрожал. «К сожалению, я уже никогда не смогу отплатить твоей матери за её доброту. Пусть это будет моим даром её памяти. Позволь нам выиграть время для тебя». «Не могу». Вряд ли в валерьянской истории... Когда-либо происходил похожий разговор. «Можешь», — тихо и с какой-то нежностью возразил Кассиан. «Можешь, Рис. Нельзя забирать всю славу себе. Оставь и нам по кусочку». «Кассиан». Словно не слыша его, Кассиан спросил у Несты. «Все необходимое при тебе?» Неста кивнула. «Амрина показала мне достаточно». Я знаю, что надо делать, чтобы притянуть силу к себе. Если мы с вдвоем вдвоём сумеем утихомирить котёл, если отвлекающий манёвр Несты сработает...» Неста глянула вниз. Элайна с нескрываемым ужасом смотрела на сражение, успевшее превратиться в кровавое побоище. «Поблагодаря отца за меня», — тихо сказала Неста и крепче обняла Кассиана. В серо-голубых глазах светилась лишь решимость. Кассиан стал набирать высоту. Чувствовалось, риск едва сдерживается, чтобы не полететь вслед за ними. Кассиан мчал нестук рощицы, находящийся далеко за полем битвы. «Возможно, Кассиан уцелеет», — тихо сказала я. «Нет», — покачал головой рис, опуская нас на холм. «Не уцелеет». Я попросила его перебросить Элайну в самый дальний край нашего лагеря. Вернувшись, Рис быстро поцеловал меня и тут же взлетел, направляясь в самое пекло битвы. У меня едва хватило смелости посмотреть, куда он опустился. Мы с Амриной остались вдвоём. «Окружи нас магическим покровом и беги со всех ног. Не останавливайся и постарайся никого не убивать. Это оставляет след». Я кивнула, проверяя оружие. высоко в небе парили серфемы. Их крылья сверкали как солнце на снегу. Я окружила нас магическим покровом. Он не только скрывал нас из виду, но и заглушал шаги. "Быстрее", повторяла Амрена. Ее серебристые глаза напоминали две грозовые тучи. "Не оглядывайся". Я не оглядывалась.